Глава сороковая. Человеку, который не привык к проявлению магии в повседневной жизни, сложно реагировать на волшебные эффекты спокойно. Я разволновалась не на шутку. Схватила флакончик, недоверчиво встряхнула его, поднесла к горящей свече. Светлое зеленоватое сияние было куда ярче свечных огоньков. Оно заливало всю комнату. Грег аккуратно позаимствовал у меня эликсир, видно, боялся, что я на радостях могу выпустить его из дрожащих пальцев. Его глаза светились, как изумруды. Мой граф был в восторге. А что я говорил, а?» Торжествующе просипел Генрих Розен со своего ложа. «Не хотели слушать старика? Молодежь!» «Это невероятно!» — воскликнул Григориан. «Все это время в моем замке жила принцесса Ландрии, а я считал ее обычной девушкой из другого мира». «Пожалуйста, не надо!» — вмешалась я. «Возможно, я повторяю, возможно, моя кровь действительно обладает магическими свойствами, но я никак не могу быть дочерью вашего исчезнувшего короля. Этого просто не может быть». «Почему?» – одновременно спросили мужчины. «Как им объяснить? Если бы Альма ты вправду угодил в наш мир, он не смог бы остаться незамеченным. Странного человека в средневековых одеждах и не понимающего ни слова по-русски быстро заметила бы полиция или спецслужбы». Да и моя мама, образец разумности и правильности, никогда не стала бы знакомиться с подозрительным чужаком, а тем более заводить с ним роман. Я судорожно искала аргументы, чтобы убедить Грега и старика. «Наш мир слишком отличается от вашего. Во всем. В моем городе высотные дома, тысячи машин, миллионы людей, железные дороги, эстакады. Боюсь, вы не в состоянии это представить. Любой, попавший туда-отсюда, испытал бы ужасный стресс». «Ну ладно, а трактиры у вас там есть?» – полюбопытствовала Розен. «Да, конечно, кафе и рестораны есть. Заведения, где люди едят и общаются». «Так вот, первое, что Альмат сделал бы в любом мире, завалился бы в трактир, чтобы выпить, устроить драку и очаровать молоденькую девицу. Поверь, для этого ему не нужно было в совершенстве владеть вашим языком, хоть он и изучал его». Они с Терезой в детстве увлекались историей и культурой иных миров. «Обсуждая судьбу короля и мое происхождение, мы как-то позабыли о существовании Терезы. Что случилось с ней? Я не успела задать вопрос. Генрих заговорил сам». Ее тело так и не было найдено. Но в дворце говорили, что принцесса исчезла раньше, чем ее брат. Отправилась ли она в другой мир или ее останки истлели в безымянной могиле, никому неизвестно. Что ж... Давайте испытаем ваше чудодейственное лекарство. Я готов. Григориан снова откупорил флакон и приготовил серебряную ложечку, а я продолжала беспокоиться. Мы ведь только-только получили эликсир. Испытывать его сию же минуту на живом человеке с ослабленным организмом было рискованно. Я попыталась возразить, но Генрих Розен был непреклонен. — Если вы умрете, это будет на моей совести, — прошептала я с содроганием, глядя, как старик глотает светящуюся жидкость. «Никогда не торопись брать на себя вину, дитя», — усмехнулся Генрих. «Я умру тогда, когда мне суждено, и теперь чувствую, что не сегодня. Свет вашего эликсира заставил смерть испугаться и убраться прочь из моего поместья. Я больше не ощущаю ее смрадного дыхания». А дальше все происходило словно по мановению волшебной палочки. Я думала, так бывает только в кино со спецэффектами. Лицо Розена просветлело. Кожа вернулся ее нормальный цвет. Глаза старика прояснились, сиплое дыхание исчезло. Тяжелая и мрачная дымка, которая обволакивала все пространство над кроватью больного, рассеялась, как туман от ветра. С собственными глазами я увидела, как проклятие разрушилось, исчезло без следа. Полчаса спустя оживший Розен уже командовал прислугой, отдавая распоряжение доставить из деревни всех, кто перенес болезнь, но потерял после нее всякую волю к жизни. Мы с Грегом поспешно изготовили несколько флакончиков с чудодейственным эликсиром, а потом всю ночь и весь следующий день принимали во дворе поместья жители округи. Я чувствовала себя одновременно и волшебницей, и шарлатанкой. Внутренний голос нашептывал мне из-под тишка. «А что, если действие лекарства временное? Что, если у него обнаружатся побочные эффекты тогда, когда будет поздно?» Грегориан, воодушевленный нашей победой, волновался совсем о другом. Что будет, когда вся страна узнает о чудесном исцелении? Запасы твоей крови не бесконечны. Похоже, помимо охотников, за мной теперь станут охотиться все алхимики и аптекари Ландрии. Нужно сохранить в тайне рецепт эликсира, — отозвалась я. Людям не обязательно знать, что главным компонентом является моя кровь. На улице было свежо, в воздухе кружились мелкие обломки снежинок, Они вспыхивали в белых солнечных лучах и ложились на дорожки, деревья и одежды, ждущих в очереди селян. Я невольно вспомнила очереди в районной поликлинике. Здесь люди тоже жаловались друг другу на недуги, спорили о действии различных снадобий и подвергали сомнению наш новый эликсир. И все же я раз за разом с любопытством наблюдала, как серые от болезни, сгорбленные и потерявшие всякую надежду люди, превращаются в живых и здоровых. Довольный Розен, в подбитой мехом зимней мантии и с посохом в руке, стоял рядом с нами и выглядел самым настоящим Дедом Морозом. Кухарки выносили на улицу подносы с пирожками и кувшины с горячим ягодным зваром. По двору носились дети и охотничьи собаки Розена. «Ошибки быть не может, друзья мои», — сказал старик. «Мы нашли средства от проклятия». Постепенно я прониклась окружающим нас волшебством и праздником. Зло отступало на глазах. Выпускала из цепких крючковатых лап жизни людей, а люди радовались освобождению и приливу сил. И пусть пока на маленьком кусочке земли, в графстве Розена, но это была наша победа. Запасы эликсира, привезенные из Ламдейли, закончились к вечеру. Мы с Грегом, проведшие на ногах около полутора суток, без сил попадали на диван в гостиной. Хозяин распорядился приготовить нам ванну, подать ужин, а сам отправился спать. Я сушила волосы. Расположившись у камина, пока слуги накрывали нам на стол. В ящике с опустевшими флакончиками поблескивали, как светлячки оставшиеся капли волшебного эликсира. Мой граф вернулся в гостиную и с загадочной улыбкой смотрел, как я перебираю расческой и еще влажные пряди. Ты, принцесса Катерина, наконец, вымолвил он. Даже не знаю, как обращаться к тебе теперь, Ваше Высочество, не соблаговолите ли вы провести этот вечер в моей скромной компании? Я согласна, ваше сиятельство. Не только вечер, но и ночь.